При свете месяца обристало лицо стоявшей перед ним девушки. Это Ванна. Но кто же этот высокий человек, стоявший к нему спиною? Напрасно обсматривался он. Тень покрывала его с ног до головы. Спереди только он был освещен немного. на малейший шаг вперед левка уже подвергал его неприятности быть открытым.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 В стороне послышался шорох. Ганна поспешно влетела в хату, захлопнув за собой дверь. «Прощай, Ганна!» — закричал в это время один из парубков, подкравшись и обнявши голову, и с ужасом отскочил назад, встретивши жесткие усы. «Прощай, красавица!» — вскричал другой, но на сей раз полетел стримглав от тяжелого толчка головы. «Прощай, прощай, Ганна!» — закричала несколько парубков, повиснув ему на шею. «Провалитесь, проклятые сорванцы!» — кричал голова, отбиваясь и притопывая на них ногами. «Шо вам за Ганна? Убирайтесь след за отцами на виселицу, чертовы дети! Поприставали, как мухи к меду! Дам я вам Ганны!»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 «Шо он в самом деле задумал? Он управляется у нас, как будто ведьман какой. Мало того, что помыкает, как своими холопьями, еще и подъезжает девчатам нашим. Ведь, я думаю, на всем селе нет смазливой девки, за которую бы не волочился голова. «Это так, это так!» — закричали в один голос все хлопцы. что ж мы, ребята, за холопья? Разве мы не такого роду, как и он?» «Мы, слава богу, вольные казаки! Покажем ему, хлопцы, шо казаки!» «Покажем!» — закричали парубки «Да если голову, то и писаря не минуть! Не писаря!» «А у меня как нарочно сложилась в уме славная песня про голову! Пойдемте, я вас ее выучу!» — продолжал Левко, ударив рукою по струнам бандуры «Да, слушайте!» Попереодевайтесь, кто во что не попало. «Гуляй, казацкая голова!» — говорил дюжи повес, Ударив ногой в ногу и хлопнув руками. «Шо за роскошь? Шо за воля?» «Как начнешь беситься, чудится, Будто поминаешь давние годы. Люба вольно на сердце, А душа как будто в раю».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 И перегуливают парубки.